Средняя продолжительность пребывания водолаза под водою не свыше 30 секунд. И за это короткое время надо успеть собрать в сетку раковины жемчужниц, которые им удается найти. Водолазы не доживают до старости, они рано брехлеют, слабеют зрение, глаза начинают гноиться, тело покрывается язвами, и они часто умирают под водой от кровоизлияния мозга.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 На государственный государственные и ловцы за 20 дней добыли 76 миллионов раковин. По крайней мере, тут ловца высоко оплачивается, спросил я. Очень низко, господин профессор. По нами они зарабатывают не больше доллара в неделю. Чаще всего они получают по одному су за раковину, содержащую жемчужину. А сколько попадется раковин, в которых нет жемчужин? По одному су. А бедняга обогащает своих хозяев. Это возмутительно. Итак, господин профессор сказал капитан Намо, вместе со своими спутниками вы посетите Монарскую банку. И если случайно там окажется какой-нибудь нетерпеливый ловец, вы ознакомитесь с техникой этого промысла.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 Со временем освоите вы Притом, мы будем вооружены, и если удастся, поохотимся за какой-нибудь акулой. Охота за акулами чрезвычайно интересна. И так до завтра, господин профессор. Завтра будьте готовы пораньше. Сказав это самым беззаботным тоном, капитан Немо вышел из салона. Если бы вас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 Не негр, а если б и был негром, то некоторое колебание с моей стороны все же простительно